Про офис и беременность Три вещи нельзя утаить от коллег – любовь, беременность и счастье. Все три всегда на виду – офисная мудрость. Иногда планы карьерного роста, намеченных работ, дедлайнов и корпоративных мероприятий могут дать сбой. И не потому, что ты плохо работаешь и чего-то не успеваешь, И это не потому, что тебя не позвали на следующий корпоратив по причине того, что в прошлый раз ты и так раскрыл свой потенциал, что теперь не знаешь, что с этим, собственно, делать. Осуществлению планов мешает неожиданное событие, о котором узнают девушки, зачастую в офисном туалете. «Ура!» – громко закричала я мысленно, увидев две полоски. Идея проходить тест на работе выглядела на первый взгляд довольно странной. Но теперь я точно понимаю, почему у меня такая мысль возникла. Как говорят опытные товарищи, беременных сразу посещают очень специфические мысли и идеи, которые порождают определенные действия или бездействия. Именно на основании этих действий или их отсутствия можно понять, что девушка в интересном положении. Обычно после первого «Ура!», если беременность долгожданная, начинает приходить осознание. В моем случае счастью не было предела. Беременность была первая и долгожданная. Но было и одно «но». Я только месяц назад устроилась на работу в компанию, куда очень хотела попасть. И беременность именно в этот момент я совсем не планировала. «Блин, и что теперь делать?» Вопрос встал ребром. «Ведь впереди еще два месяца испытательного срока». Вряд ли начальнику понравится, что новая сотрудница через несколько месяцев уйдет в декрет. А сейчас вместо того, чтобы вникать, пахать и выкладываться на все 100 будет сидеть на больничном и требовать поблажек ввиду своего особенного положения. Как теперь быть? Скрывать новость от руководства или сделать вид, что я сама пока не в курсе? Мне очень не хотелось лишиться работы, а также декретных. но также не хотелось, чтобы меня, пока я еще на испытательном сроке, пинком под зад выпихнули из офиса. Я, конечно, на собеседовании слышала про гарантии от сотрудника HR, но рассказ на собеседовании — это одно, а жизнь, как правило, — это другое. Поразмыслив еще минут пять, восседая на белом троне дамской комнаты, я приняла разумное решение. Вспомнив весь свой трудовой стаж, Я поняла, что добросовестно работала на разных дядечек и тетечек сразу после университета. А эти дядечки и тетечки даже спасибо не говорили за все мои труды и переработки. Я никогда не брала больничных, стойко переносила все простуды и высокую температуру на ногах ради производственного процесса. Вывод напрашивался автоматически. Я заслужила декрет, и неважно, какой работодатель будет его оплачивать. Решение — это одно, а исполнение — это совсем другое. Особых иллюзий насчет того, как я буду совмещать беременность и работу, и я не питала. За время офисной жизни успела насмотреться разного и услышать обсуждение за глаза. Ну что вы хотите, у нее гормоны? Или более обидного, у нее вместо мозгов моча теперь в голове? Конечно, будущие мамы периодически демонстрировали определенную вялость в рабочих процессах. Некоторые откровенно халтурили, сосредоточившись лишь на будущем материнстве. Они просиживали за рабочим монитором, отнюдь не работая с документами, а изучая сайты для будущих мам, участвуя в онлайн-тренингах для рожениц и занимаясь другими делами, которые имеют мало общего с непосредственными служебными обязанностями. Я считала, что это все не про меня. Мои мозги все девять месяцев сохранятся ясными, а продуктивность высокой Вообще, для коллег я могу просто поправиться, а не быть беременной. Все, выдыхаем, будем как-то выкручиваться. Приободрила я себя и пошла, вдруг сразу изменившейся походкой, живот вперед к своему рабочему месту. Два месяца пролетели незаметно. И вот долгожданное событие, испытательный срок успешно завершен. Меня официально приняли в коллектив. Отлично, первый уровень пройден. Никто ни о чем не догадывается. Самочувствие было отличным, и мое интересное положение, как я и предполагала, никак не отражалось на работе. Фигура пока оставалась прежней, так что особо и скрывать было нечего. Я успокоилась, так как решила, что дальше буду легко скрывать свое интересное положение под свободными кофтами и свитерами. Благо в офисе придерживали стиля casual. Раскрыли меня внезапно и, как полагается, именно в тот момент, когда я к этому не была готова. Как-то я зашла в HR-отдел, чтобы подписать бумаги, и меня угостили шоколадкой. Я съела кусочек, потом еще кусочек, И пока болтала и подписывала бумаги, не заметила, как полностью слопала плитку шоколада. Я даже не обратила внимания на то, что за мной пристально наблюдала начальница отдела. олеся Петровна была женщиной грозной, без детей и семьи. Она полностью посвятила себя работе и не отличалась деликатностью. Если что-то говорила, то резко и в лоб. «Беременна, что ли? Ты ж только устроилась!» — огорошила меня олеся Петровна. От неожиданности я не знала, что мне прятать, живот или измазанный шоколадом рот. Пока я краснела и соображала, что ответить, та продолжила. Вот я поражаюсь. Ни стыда, ни совести. Устроиться беременные, а кто работать будет, непонятно. А компания при тут? Либо рожаешь, либо работаешь. А ходить по больничным это не к нам. Последняя реплика и вовсе ввела меня в ступор. Хорошо, что в кабинет вошла другая сотрудница, и внимание недовольной Грымзы переключилось на нее. Я вздохнула и поплелась к рабочему месту, понимая, что сейчас все узнают о моем пикантном положении и начнется всеобщее отрицание. Вот приспичило мне жрать эту шоколадку, как будто я шоколада никогда не ела в жизни. Ведь трескало практически, заглатывая целые куски. Тут и дурак поймет, что это не просто так. Когда я пришла к рабочему месту, новость уже долетела до моего отдела. Меня встретили отчужденно и даже с холодком. Так, стоп, что произошло? Это я, мы с вами чай пили, болтали, смеялись, ничего не изменилось. Я на больничный не собираюсь, работу за меня делать не надо. а Ау, дамы, что с вами? Вы что ли не рожали? Я не могла понять, почему именно женщины так восприняли эту новость. А вот мужская половина либо ничего не замечала, либо старалась проявлять заботу. То шоколадкой к чаю угостят, то предложит помощь. Любую помощь. Когда к нам заходил какой-нибудь сотрудник из соседнего отдела, он обязательно пытался рассмотреть область моей талии, видимо, уточняя срок или сканируя содержание моего живота. Я пыталась не обращать внимания на эти взгляды, поджатые губы и кислые физиономии, Я понимала, что основная часть женщин, которые отнеслись ко мне с осуждением, были те, кому за... из разряда явно засидевшихся, с неясными горизонтами планирования семьи, не только в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной тоже. Как-то накануне важного мероприятия с бизнес-партнерами, коллега по проекту обратилась ко мне с вопросом. «Слушай, ты же понимаешь, что в твоем положении такие мероприятия противопоказаны?» «Там шумно, музыка. Не твой формат совершенно. Я подумала, что тебе это не будет интересно. Ты же не пойдешь, верно? Я могу подменить тебя». «Почему это я не пойду?» — удивилась я. «Ну как же! Тебе лишняя суета не нужна совершенно. Там же народу много будет. Вдруг толкнут или еще что?» С фальшивой улыбкой ответила она. «Я знала, что это важное мероприятие для нашей компании. Там будут партнеры, с которыми я уже общалась, и мне действительно было интересно наладить контакты, несмотря на мое положение. Оно же не будет вечным. Но обычно на таких мероприятиях бывают потенциальные женихи, поэтому те, кто не попал в списки приглашенных, пытаются подменить выбывших игроков, чтобы вовремя оказаться в нужное время и в нужном месте. Не пропустить шанс, девиз этих дам. «Ты такая милая, спасибо тебе за заботу, но я уже подтвердила свое участие и с огромным удовольствием пообщаюсь там с коллегами», — выдала я, растянув рот в сладчайшей улыбке. Я развернулась и пошла в противоположную сторону, ощущая, как шипит мне в спину эта заботливая коллега. «Хотели списать меня со счетов? Не дождетесь!» Я продолжала интенсивно работать, стараясь разрушить стереотип про размытые мозги, которые бывают у девушек в интересном положении. Я доказывала себе и коллегам, что я в обойме, и на меня можно положиться, не обращая внимания на офисный юмор «Ой, кажется, мы залетели не на тот этаж». И анекдоты про беременных. Старый английский лорд приходит к врачу. «Вы знаете, доктор». Я женился полгода назад на прелестной молодой особе, но она никак не может забеременеть. Может быть, вы что-то посоветуете? Сколько вам лет, сэр? 75. А вашей жене? 25. Вот что я вам посоветую. Возьмите вашу жену, наймите молодого секретаря и отправляйтесь в путешествие месяца на два-три. Вы знаете, морской воздух порой творит настоящие чудеса. Проходит полгода, старый лорд снова появляется у доктора. «Огромное вам спасибо, доктор! Морской воздух действительно творит чудеса! Моя дорогая беременна!» «Хм, а как поживает молодой секретарь?» Спрашивает доктор. «Вы знаете, она тоже беременна! Морской воздух творит чудеса!» Почему-то при мне часто стали рассказывать подобные анекдоты. Сначала я конфузилась, а потом перестала. Почему я решила, что это про мою беременность? Может, это они и другие истории таким образом обсуждают? Ну, если честно, мне иногда казалось, что в этом офисе никто и никогда не ходил в декрет. И, возможно, моя беременность послужила началом новой эпохи в этой компании. Но это уже будет совсем другая история. А пока время шло, я начала округляться более ощутимо. «Вас Геннадий Гаврилович вызывает, и это срочно», — пропела секретарша. Не знаю почему, но мне стало страшно, хотя я уважала генерального директора и считала его адекватным человеком. Я чувствовала себя школьницей, которую вызвали к директору за то, что она что-то натворила. Все правильно, натворила, забеременела на испытательном сроке и не сказала про это, сейчас начнется. «Ну что, давай поговорим», — отреагировал Геннадий Гаврилович на мое робкое «можно войти». не отрываясь от монитора. Вошла, села, жду. «Мне тут сообщили, что у тебя больничных стало много. Вот скажи, что ты тут делаешь?» Начальник застал меня врасплох своей прямотой. «Я? Я работаю. Просто так получилось. Мне само это не приносит большого удовольствия». Оправдывалась я, хотя и обещала себе этого не делать. «Что не приносит удовольствия?» Ты что тут сейчас делаешь? Ты будущая мама, тебе беречь себя надо. Отдыхать, хорошо есть, воздухом дышать. Что ты делаешь в офисе? Ты что, не могла сразу прийти поговорить? Работай из дома. Ну вот упадешь где-то в метро и что? Нам этого не надо. С завтрашнего дня работаешь удаленно, — твердо добавил он. Моему удивлению не было предела. Я ожидала, что он будет меня отчитывать, а получила понимание и поддержку. Неужели такое бывает? Но у Геннадия Гавриловича был обширный опыт. У него самого дома было трое детей. Удаленная работа и правда стала для меня идеальным вариантом. Все обсуждения проводились онлайн. Ничего существенного я не пропускала. А вот градус напряжения в коллективе упал до нуля. В жизни не все бывает гладко, поэтому помощь в непростой ситуации, особенно с неожиданной стороны, всегда очень ценна. Через три года моего возвращения в компанию, как это часто бывает с декретницами, меня никто не ждал. Компания изменилась, Геннадий Гаврилович ушел на повышение, мою должность сократили. Бороться за право вновь работать в этой компании я не стала. Да и незачем. Я выросла как профессионал и была полна новых идей. Я устроилась в другой офис, где был совсем другой коллектив. Знающие специалисты и единомышленники, занятые работой, а не сплетнями и обсуждением коллег. А с Геннадием Гавриловичем мне было расстаться жалко. Понимающие начальники в жизни встречаются, но не часто.